Все твердо убеждены, что сказка о гадком утенке обязательно заканчивается лебединой песней. Вот тут-то и возникает оппортунизм. Хорошо самому испытать то, что испытывает лебедь. Какую бы песню ни пели тебе другие, это смерть. Полное поражение. Мне это отвратительно. Увольте. Если я умру, никто не подумает обо мне, как о лебеде, и значит, я могу рассчитывать на победу. Когда я посмотрел этот фильм, он вызвал лишь раздражение, но сейчас другое дело. Я не могу не завидовать той девушке. Она, по крайней мере, действовала. С каким огромным мужеством разрушила она, казалось бы, непреодолимую запретную ограду. Ну а то, что она умерла, так ведь это же по своей собственной воле. И насколько это лучше, чем бездействовать. Вот почему эта девушка заставило совершенно постороннего человека испытать горькое чувство раскаяния, ощутить себя чуть ли не соучастником преступления. Ладно, я тоже дам маске еще один шанс, к счастью, она еще существует. Мне все безразлично, поэтому нужен такой поступок, который бы разрушил нынешнее положение и спас мои попытки от небытия. Одежда, в которую я переодевался, и духовой пистолет лежали на своих местах. Стоило мне размотать бинты и надеть маску, как тут же в моем психологическом спектре произошли изменения. Например, ощущение настоящего лица, что мне уже 40 лет, превратилось в ощущение, что мне еще только 40 лет. Посмотрев в зеркало, я испытал радость, будто встретился со старым другом. С мушиным жужжанием маска стала снова заряжаться характерными для нее опьянением и самоуверенностью о которых я совсем забыл. Не нужно делать поспешных выводов. Маска не была права, но и не ошибалась. Нельзя найти ответа, который бы подходил ко всем случаям жизни. Точно скованно я вышел на ночную улицу. Было так поздно, что уже исчезли прохожие. Небо, взлохмаченная, точно больная собака, нависло над самыми крышами. Сырой ветер, от которого запершило в горле, предвещал дождь. В ближайшей телефонной будке я стал перелистывать телефонную книгу, пытаясь найти, где бы ты могла укрываться. Дом твоих родителей? Дом твоей школьной подруги? Дом твоей двоюродной сестры? Но все три попытки окончились ничем. По туманным ответам «хочешь верь, хочешь не верь» трудно было понять правду. Я в какой-то степени был готов к этому и не особенно пал духом. «Может быть, поехать домой?» До последней электрички есть еще немного времени, а если не успей можно взять такси.